Глава двадцать третья. В голове по-прежнему вихрился торнадо лиц, каких-то обрывочных воспоминаний, звуков, но закручивался этот торнадо всё сильнее и сильнее, превращая лица, воспоминания и звуки в сплошную несущуюся мимо пелену. И тряска каталки, болезненно отдававшаяся в груди, вовсе не способствовала ясности мыслей и остановке вихря. Наоборот, С каждым новым толчком боль из груди перемещалась к голове, пока не разорвала ее в клочья. И последнее, что он успел почувствовать, прежде чем провалился в небытие, было огромное облегчение. Наконец-то все кончилось. Плавать в мягкой бархатной пустоте ему даже понравилось. Тишина и покой. Нет боли, нет страха, нет отчаяния, нет еще чего-то нет. Очень важного. Самого главного. Но вот чего. Вспомнить он не мог. А потом бархат покоя начал рваться. Сначала дырки были маленькими, быстро затягивающимися. Сквозь них успели просочиться невнятные силуэты и обрывки фраз. Что-то насчет донорской крови, критического состояния, комы. А порой эти смутные силуэты вообще несли какую-то непонятную тарабарщину с множеством шипящих звуков. Но эти обрывки не задерживались в сознании. Через пару мгновений они растворялись в бархате покоя. Вскоре прорехи начали расти, и силуэты стали чётче, а фразы — целыми. Но чаще всего это по-прежнему была шипящая тарабарщина, хотя иногда речь силуэтов становилась понятной. Он заметил, что подобное случалось, когда среди странных порождений его галлюцинирующего мозга появлялись обычные люди. Да, он был абсолютно убеждён, что находится в плену галлюцинаций. С ним случилось что-то очень плохое, катастрофически плохое. Настолько плохое, что он никак не может всплыть на поверхность этого бреда, глотнуть воздуха реальности и хотя бы вспомнить, кто он. Потому что сейчас он понятия не имел, кто он, как его зовут, где родился и что вообще произошло. Ощущение было пригадостным. А ещё гадостнее были его галлюцинации. Эти существа походили на каких-то уродливых, пытавшихся замаскироваться под людей-рептилий. И у них это почти получилось. Имелись у них две ноги, две руки, длинное, несуразное, вытянутое, но в целом вполне человеческое тело, приплюснутое сверху голова с узкими губами, глубоко посаженными глазами. Не красавцы, совсем не красавцы, но если не присматриваться, люди». А если присматриваться, не люди. С абсолютно лысыми черепами, без бровей и ресниц. Ушные раковины тоже отсутствовали. Но не это было самым страшным. Самым страшным были их глаза. Холодные, неподвижные глаза рептилий с вертикальными полосками зрачков. И в придачу, раздвоенные длинные языки, во время их шипящих бесед периодически выглядывавшие из ртов. Бред, в общем, самый настоящий бред. Но очень продуманные, следовало отметить, когда среди длинных несуразных силуэтов появлялись вполне нормальные человеческие, куда-то исчезали лысые черепа. У рептилий появлялись прикрывавшие уши волосы, ресницы, брови, зрачки становились обычными, круглыми, и раздвоенных языков видно не было. И понять их речь становилось совсем нетрудно. «Потрясающе! Этот ваш Павел что-то невероятное!» «Подобной способности к регенерации я ещё не видел. Когда вы пригласили меня в первый раз... Хм, хотя я не назвал бы это приглашением... Извините, профессор, но так надо было. Вы же помните, в каком он был состоянии? Счёт шёл на минуты. Вот и пришлось вас как бы похитить. Да-да, помню. Вы привезли меня практически к трупу. Павел был безнадёжен. На первый взгляд. Ранение серьезнейшее. Плюс фатальная для обычного человека потеря крови. Плюс невероятное снижение всех жизненных функций, словно из него выкачали всю энергию. И вы даже начинать операцию не хотели? Хорошо, что вы меня убедили. Сначала главной мотивацией для меня была предложенная вами сумма, но потом мне стало просто интересно. Жаль, что нельзя использовать результаты лечения Павла в моей новой научной статье. Это была бы сенсация, бомба. «Нет уж, увольте. Павлу сейчас меньше всего нужны сенсации. Видите, к чему привела первоначальная шумиха вокруг его персоны? Да, печально, печально». Профессор в его галлюцинациях был плотный седой мужчина лет 50, с круглым мясистым лицом и большим, похожим на картофелину но носом, на котором забавно смотрелись маленькие очочки. Надо же, какое у него креативное подсознание. Бред выдает последовательный и логичный, не придраться ни к чему, кроме главных персонажей, этих шипящих страшилищ. А интересно, кто такой этот Павел, о котором беседовали персонажи его бреда? Надо будет у подсознания спросить. Это была последняя мысль перед очередным возвращением в бархат небытия. А потом таких прорех стало все больше, и они были все более длительными и реалистичными. Количество звуков увеличилось, фиксация происходящего стала более объемной, насыщенной, но это почему-то совсем его не радовало. Бред этот надоел. Все эти уроды, запахи больницы, выматывающая слабость во всем теле, но самое плохое — звенящая пустота в голове. Было только здесь и сейчас. Словно он только что родился. И прошлого у него нет. Но он абсолютно точно знал, неизвестно откуда, что таких существ, периодически появлявшихся возле него, менявших капельницы, проверявших показания аппаратуры, выполнявших функции санитарок, так вот, их таких не бывает. Люди другие. Вот как тот седой мордастый профессор, как... В памяти все чаще и чаще, сначала размытым пятном, постепенно проявлявшимся более четко, возникало одно и то же лицо, женское, вернее, девичье, совсем молодое и очень красивое. И смотревшее на него с такой нежностью, с такой любовью, что сердце его начинало метаться в груди, словно сумасшедшая птица. Но он понятия не имел, кто это. А разговаривать со своими галлюцинациями он и вовсе не собирался, делая вид, что не слышит и не понимает ничего. Лежал с открытыми глазами и тупо пялился в потолок, одновременно чутко прислушиваясь к происходящему. И очень скоро он понял, что может слышать не только ушами. Если настроиться на определенную особь, становилось понятно, о чем эта особь думает. И это тоже очень даже логично укладывалось в версию непрекращавшихся галлюцинаций, потому что всплывшее, как спасательный круг, слово «телепатия» было из разряда фантастики. Это он точно знал. Опять же, непонятно откуда. Вот словно родился он не писающим и орущим младенцем, а сразу таким взрослым, с определенным багажом знаний, и с чистым листом личности. Очень скоро он ощутил, что лежать и ждать возвращения нормальной реальности ему надоело. Голова больше не кружилась от слабости. Очаг боли в груди погас. Мышцы его требовали движения, разум общения. Потому что без общения он не сможет вернуть себя, вспомнить, кто он такой. И однажды он повернул голову к забиравшей поднос с грязной посуды санитарки и хрипло произнес «Позовите врача». От неожиданности пациент на протяжении нескольких дней весьма удачно изображал бревно с глазами. Длинная тощая особь женского пола выронила поднос и вскрикнула Он поморщился от резкого звука и недовольно осведомился. «Я сказал что-то крамольное?» Особь отрицательно помотала головой и, торопливо подобрав с пола посуду, стремительно выбежала из палаты. Ну да, комната, в которой он находился, больше всего походила на больничную палату. Вот только окон в ней не было. Минуту через две дверь распахнулась, впуская мужскую особь из его галлюцинаций. Особ улыбнулась, на мгновение мелькнул раздвоенный язык и приветливо произнесла: "Ну здравствуйте, Павел. С возвращением."